Англия. Моя Англия. Но какая из них моя Англия? Величественные дома усадьбы Старой Англии прекрасно смотрятся на фотографиях и создают иллюзию преемственной связи нашего поколения с елизаветинцами. На этих фотографиях мы видим великолепные старинные особняки времен славной королевы Анны и Тома Джонса. Но липные украшения на фасадах домов, некогда золотые, покрываются сажей, и приобретают грязноватый серо-коричневый цвет. Постепенно один за другим эти старинные особняки, так же, как и родовые дома-усадьбы, пустеют. Хозяева их покидают, и теперь их даже начинают сносить. А что касается живописных коттеджей Англии, вот они, перед вами, целое наслоение убогих кирпичных жилищ на безрадостной, безысходно унылой земле. Увы, великолепные родовые дома-усадьбы — и величественные георгианские загородные дома теперь безжалостно сносят. Вот и сейчас, проезжая мимо Фричли, Конни увидела, что сносят и этот прекрасный георгианский особняк. Он удивительно хорошо сохранился, и здесь до самой войны жила семья Уэзерлеев. Жила, можно сказать, на широкую ногу. Но теперь он показался хозяевам слишком большим и слишком дорогим, да и окрестности их больше не устраивали. Родовитое знать и дворянство предпочитают теперь жить в более приятных местах, где они могут тратить свои деньги, не видя, как они делаются. Это и есть история. Одна Англия вытесняет другую. Шахты породили богатые особняки, а теперь стирают их с лица земли, как они уже сделали живописными патриархальными коттеджами. Промышленная Англия вытесняет Англию аграрную, патриархальную. Одна сущность вытесняет другую. На смену старой Англии приходит новая, и между ними нет органической преемственности, а только лишь механическая. Конни, принадлежа к праздному слою общества, не могла не дорожить всем тем, что осталось от старой Англии. Понадобился не один год, прежде чем она поняла, что ее старая Англия вытесняется этой новой ужасной Англией, и что процесс вытеснения будет продолжаться до тех пор, пока полностью не завершится. С Фричли можно считать покончено. Иствуда давно уже нет. Да и Шипли ждет та же участь. А ведь Сквайр Уинтер так любит свой Шипли. Кони решила по дороге заехать в Шипли. Ворота в парк со стороны противоположной дому были рядом с переездом через шахтную железную дорогу, а сама шахта находилась неподалеку, сразу же за деревьями. Ворота всегда стояли открытыми, потому что шахтеры давно уже ходили по кратчайшему пути через парк. Их можно было увидеть в парке практически в любое время суток. Миновав декоративные пруды, которые шахтеры декорировали, бросая туда газеты, машина выехала в приватную часть парка на подъездную дорогу, ведущую к Шипли-холлу. Это было удивительно привлекательно. Все в липных украшениях здания – построенное где-то в середине XVIII столетия. Оно стояло на небольшом возвышении, несколько в стороне от дороги. Живописная тисовая аллея вела к другому, еще более старому дому, а сам Шиплихолл стоял величественный, безмятежный, широко раскинув в стороны оба крыла и весело подмигивая своими георгианскими окнами. За домом начинался большой и очень красивый сад. Своим оформлением и внутренним убранством дом Сквайра Уинтера нравился конне намного больше, чем регби холл Он был светлее, чем ее дом, жизнерадостнее, изящнее и элегантнее. Комнаты обшиты панелями кремового оттенка. Потолки в меру украшены позолотой. Все содержалось в идеальном порядке. Мебель в комнатах была безупречно подобрана с большим вкусом. Ее покупали, не считаясь ценой. Даже коридоры были просторными и уютными, мягко закруглявшимися на пересечениях полными жизни.